Глава 18. Через несколько дней после того, как Гарет рассказал Иночке о саботажных планах Шеппи, супруги впервые поругались. Благополучное возвращение Гая домой заставило её позабыть о Шеппе, когда как-то утром к ним пришёл раздутый от важности Иночки, и Гарет удивилась не меньше мужа. Иночки встряхнул с рук перчатки и хлестнул ими по ладони, триумфально посмеиваясь над Гаем. Только что расстался с вашим другом, загадочным капитаном Шеппи. Так всё он чиканил каждое слово в подражание самому Шеппе. Думаю, мне удалось истолковать ему кое-что. Я сообщил ему, что кем бы он ни был, никаких прав командовать моими людьми у него нет. Гай молча всглянул на Гарет, та смотрела в окно. И Никкип насладясь собой, крутанулся на каблуках и растянул губы в сердитой улыбке. Разрешение жить и работать здесь, сказал он. Дано нам на тех условиях, что мы не занимаемся никакими сомнительными делами. Прекрасно понимаю ваше желание поучаствовать в чём-нибудь более драматичном, чем преподавание, но это невозможно. Просто невозможно. Нравится вам это или нет, вы здесь по броневоенно обязанных и должны подчиняться приказам, моим приказам. Продолжая молчать, Гай взял бутылку цуйки и стал искать стаканы. Энчек поднял руку. Я не буду. Гай поставил бутылку обратно. Энчек принялся натягивать перчатки. Если вы хотите помочь миссии с расшифровкой или бумажной работой, никто не будет против. Кларианс возится со своими поляками. Никаких возражений. Вообще никаких. Покончив с перчатками, он ещё несколько мгновений разглядывал белую шёлковую подкладку своего катилка, после чего добавил: Правительство его величества сочло нужным определить нас сюда. Наш долг выполнять свою работу здесь как можно дольше. готов биться об заклад, что Шеппи вышвырнут из Румынии прежде, чем он успеет изменить свои взгляды. Что ж, он откинул голову назад и улыбнулся уже мягче. Вам уже нет нужды встречаться с Шеппи. Я разобрался с ним. Вам больше не будут приходить записки об этих собраниях. И поверьте мне, это к лучшему. Он надел шляпу, побарабанил по ней пальцами, грациозно развернулся и ушёл. Гайнов взглянул на Гарет. Да, это я ему рассказала, призналась она. той ночью, когда ты ушёл с добидатом, я боялась, что тебя забрал шеппи. Мне было страшно. Не говоря ни слова, Гай вышел в прихожую и взял пальто. Она шагнула к нему, но он открыл дверь. Мне пора. Гарет обидела его холодность. Что же, мы не пойдём в парк? У меня нет времени. Меня ждут студенты. Мы с Дэвидом в час встречаемся в двух розах. Можешь присоединиться, если хочешь. Когда он ушёл, Гарет испытала такое отчаяние, какого не знала даже добрака. Она взяла на руки рыжего котёнка, который теперь составлял ей компанию, и прижала его к горлу. Они нашли этого котёнка на улице. Он куда-то брёл сквозь снегопад. Гай считал, что он принадлежал к поголовью диких кошек, которые жили в полуразрушенных зданиях на площади. Но в тот момент они находились довольно далеко от площади. Супруги взяли котёнка домой. Он тут же стал котом Гарет, её малышом, её идолом Йольтарега. Когда его брал на руки кто-то другой, он превращался в злобный комок когтей. Гай боялся его, и котёнок, понимая, кто здесь главный, яростно кусал его. Когда Гай, забывший, садился в кресло, котёнок взбирался по спинке, вцеплялся в его шевелюру зубами и когтями, и Гай звал на помощь жену. Гая высищался Гарет, который уверенно брала котёнка на руки, и он никогда не кусал и не царапал её. "Самое главное не нервничать", говорила она. "Можешь кусать остальных, но не меня", заявила она котёнку. "Меня кусать нельзя". Котёнок, уставившись на неё своими любопытными глазками, казалось, признал, что имеет дело с равной. Хотя Гая и продолжала опасаться котёнка, всё же он гордился зверьком, который у него на руках превращался в комок гнева. Он восхищался его золотистым мехом и тем, как он буквально летает по квартире. Деспина, неизменно готовая разделить любую радость, утверждала, что это самый выдающийся кот на свете. Если Прингум придётся покинуть Румынию, она готова забрать его себе и заботиться о нём. Теперь Гарет стояла, глядя в французское окно, за которым открывался вид на заснеженный дворец, и воображала, что будет, если Гай бросит её. Она ощутила прилив нежности к котёнку, как будто это была единственная оставшаяся у неё любовь. "Я тебя люблю", сказала она всем сердцем. Котёнок глядел на неё испутующе. "Потому что ты дикий", добавила она, "и тёплый, и живой, и, разумеется, потому что Гай восстал против неё". Она размышляла о том, что Гай попросил Кляйна узнать, что произошло с Сашей Дракером, и именно ради этого он собирался встретиться с ним и с Дэвидом в двух розах. Он так и не забыла случившимся, хотя ей самой хотелось обо всём забыть. Он верен своим друзьям, но, сказала она себе, равнодушен к своей жене. Все эти люди Дэвид, Кляйн, Дракеры Дубидат и добитаты прочие были его соратниками. Он принадлежал им. У неё же не было никого, кроме рыжего котёнка. В то же мгновение, однако, она взбунтовалась против подобных мыслей. Посадив котёнка, она позвонила Кларэнсу в бюро пропаганды и сказала: "Гай собирался погулять со мной в парке, но ему пришлось уйти на встречу. Вы не согласитесь прогуляться со мной?" "Почему же? Я с радостью". Кларэнс был доволен возникшим предлогом покинуть кабинет. Вскоре он явился и отвёз её в парк. Было начало марта, ветер понемногу стихал. Всё больше людей выходило на улицу, а няньки снова стали выводить детей погулять на свежем воздухе. Снег не выпадал уже 2 недели, но старые сугробы, почерневшие и покрывшиеся ледяной коркой, всё никак не таяли. Они слишком задержались. Люди уже устали от снега. Шагая по дорожке, проходившей под террасы Инчкейпа, они взглянули вверх и увидели летние стулья и цветочные корзины, заваленные снегом. Повсюду свисали сосульки, словно бахрома из мечей. Однако в воздухе пахло скорой весной. Со дня на день вместо снега должен был прийти дождь и начаться таяние. Дойдя до голубятина, они остановились, чтобы полюбоваться абрикосовыми голубями, которые уже распушали свои замызганные хвосты, кивали и изгибали нежные, отливающие золотом шейки. Их воркование было слышно издалека. Снег соскальзывал с ветвей плачущих ив росших за голубятнями. Душистая акация, всю зиму простоявшая в сугробе, снова явилась на свет божий и демонстрировала прохожим стручки, похожие на высохшую банановую кожуру. У озера под каштанами дети кормили голубей. Единственный продавец, торговавший орехами и твинными кексами, спрятал руки в рукава короткой фризовой куртки и медленно поднимал то одно, то другое колено, словно маршировал на месте. Ноги его были так плотно обмотаны тряпками, что он двигался словно страдающий подагрой. Дети напоминали меховые шарики. В ушах у девочек были серьги, на белых меховых воротниках красовались жерелья и брошки, поверх перчаток были надеты браслеты. Один из мальчиков властно стукнул по земле тростью с золотым балдашником, и голуби испуганно вспархнули. Совершив короткий полёт протеста, они быстро спустились на землю, опасаясь, что ида исчезнет. Между кليفками они курлыкали и испаривались. Неожиданно Гарет ощутил прилив восторга от приближающейся весны и тут же поняла, что их с Гаем Сорра не имеет никакого значения. Когда они шли по мосту, с которого был виден грязный лёд водопада, она остановилась, оперлась на перила и сказала: "Всё так чудесно. Я хочу, я хотела бы быть тем, чем не являетесь", патетически провозгласил Клэрэнс. "Нет, тем, чем являюсь, тем, что теряется за моей женской глупостью. В каком-то смысле я такая же дурочка, как Софи Либелла, Кларисс рассмеялся. Наверное, таковы уж женщины, и мы любим их именно такими. Не сомневаюсь, но не считаю, что существует для того, чтобы услаждать ваши чувства превосходства. Я живу, чтобы удовлетворять свои собственные требования к себе, и они, кажется, выше, чем ваши к себе. Если я не нравлюсь вам такой, какая я есть, мне всё равно. Кларисс этой речи впечатлила Но вам же не всё равно, сказал он. В этом и беда. Женщины хотят нравиться, они не могут быть собой. А вы, мой бедный Кларисс, не можете быть ничем, кроме себя. Она перешла к перилам на другой стороне и оглядела замёрзшее озеро, с поверхности которого смыли снег. Ресторан сейчас выглядел как обыкновенный сугроб, но кто-то уже посетил его. Следы были отчётливо видны, и принёс радиостанцию. Над льдом разносился русский вальс, и несколько человек катались на коньках, поворачиваясь в такт музыке. У дальнего конца озера росло столько деревьев, что пространство под их ветвями было отгорожено словно комната. Кружевной иней на ветках подо стороны блестел на фоне свинцовых красок неба и льда. Кларисс подошёл к ней. Глядя на изборождённый коньками лёд, он серьёзно сказал: "Есть вещи, которые не получается забыть. Например, детство. От такого не оправишься". Они пошли обратно, и, понимая, что он ждёт расспросов, горят неохотно спросила. Какое у вас было детство? Совершенно обычное. Во всяком случае, оно показалось бы обычным со стороны. Мой отец был священником, он сделал паузу. И садистом. Вы серьёзно? Садистом? Да. Теперь ветер дул им в спину. Избавившись от его жгучего натиска, они замедлили шаг, чувствуя себя согревшимися. Гарет не знала, что сказать Кларенсу, который ушёл внутрь себя, погрузившись в воспоминания о детстве, об их несправедливостях. Ей хотелось сказать: "Не надо об этом думать, не надо говорить". Но, разумеется, ему нужно было говорить. Её охватило неприятное предчувствие, что ей предстоит выслушать исповедь. Но ещё хуже этого, хуже моего отца я хочу сказать, была школа. Отец отправил меня туда, потому что директор верил в эффективность телесных наказаний. Мой отец тоже в них верил. В 7 лет Кларисс сбежал из школы и его избили. После этого он лежал в кровати и рыдал, не понимая, что он сделал не так. Он понимал только, что хотел к маме. Гарет представил себе семилетнего ребёнка, вроде того, к примеру, что распугал голубей своей тростью. Сложно было представить, чтобы кому-нибудь пришла в голову мысль даже шлёпнуть такого малыша, но Кларисс утверждал, что его жестоко избили со всей возможной яростью и мстительностью. Через некоторое время он научился держать лицо. Он прятал свои страхи и неуверенность за фасадом, который держал всю жизнь. На деле же он был сломлен. Дома невозможно было укрыться от бед. Его мать, нежное создание, боялась его отца ещё больше, чем сам Кларисс, и была для него всего лишь объектом жалости, дополнительным грузом. И всё же с ней можно было поговорить. Она умерла, когда ему было 10, и ему казалось, что ей удалось сбежать, бросить его. Самыми счастливыми днями были воскресенья, когда ему разрешали покататься на велосипеде с другом по болотам. Вы дружили с другими мальчиками, спросила Гарет. Кларионс некоторое время мрачно молчал, словно предяв замешательство от вопроса, после чего туманно ответил: "В этих школах вечно кого-то травят. Это была целая традиция, её насаждали сами учителя. Но однокашники хорошо с вами обращались". Вместо ответа он пожал плечами. Они шли по главной дорожке вдоль газона. Вокруг никого не было. Ведро здесь было раздолье, и снега намело столько, что трудно было понять, где заканчиваются клумбы и начинаются дорожки. Клоранс шагал не глядя и то и дело спотыкался. Он рассказывал о том, как по вечерам возвращался с болота, и ему становилось дурно от одного вида школьных ворот и кирпичных стен, озарённых закатными лучами. Со временем он вконец отчаялся и смирился со своим положением жертвы. Даже сейчас, даже здесь в Бухаресте, вечерний свет по воскресеньям, закрытые магазины и перезвон колоколов англиканской церкви вызывали в нём всё то же тошнотворное чувство беспомощности. Его переполняло ощущение собственной несостоятельности, которое преследовало его всю жизнь. Они приближались к Али Виктории. Гарет уже слышала гудки автомобилей, но ей казалось, что они с Кларисом пребывают в своеобразном лимбе. Когда она впоследствии вспоминала этот момент, ей виделось, будто сам снег вокруг покраснел, освещённый теми горькими воскресными закатами. Хотя её детство было совсем другим, ей было знакомо это ощущение несчастья. По мере того, как она падала духом, Кларисс выбирался из своих воспоминаний и даже начал улыбаться. Казалось, что своей откровенностью он присвоил её. Она невольно шагнула в сторону, стремясь удалиться и от Кларисса, и от того мрачного прошлого, которое нависало над ним, ощущая, что он заклеймён своим страхом. Не заметив этого, он продолжал изливать душу. Мне нужна сильная женщина, цельная и безжалостная. Так значит, Кларисс видел в ней такую женщину. Она не стала переубеждать его, но знала, что к ней это определение неприменимо. Она не была сильной и совершенно точно не желала заботиться о сломленном мужчине. Ей бы хотелось, чтобы заботились о ней. Когда они дошли до ворот, она сказала, что встречается с Гаем в двух розах. Кларисс нахмурился, недовольно спросил: "Да почему Гай вообще туда ходит?" Ему нравятся люди. Нравится, что его понимают студенты. Уму непостижимо, протянул Клэрэнс, но пошёл за ней следом. В кафе, как обычно, было полно народу. Гэя ещё не было. Он всегда опаздывает, сказала Гарет, и Клэрэнс пробурчал что-то в знак согласия. Им пришлось ждать, пока освободится столик. Как только они уселись, в кафе вошли Дэвид и Кляйн. Гэйв бежал следом за ними. После ссоры Гарет увидела его свежим взглядом. Это был спокойный мужчина, большого, но не пугающего ума и роста. Благодаря росту Гая она чувствовала себя в безопасности, хотя и начинала понимать, что это всего лишь ощущение. Он был одной из тех бухт, в которые невозможно зайти, поскольку на поверку они оказываются слишком мелкими. Личные отношения для него были делом случая. Он черпал силы из внешнего мира. Меж тем Кларэнс продолжал говорить с ней. Он продолжал свой рассказ, как будто между парком и кафе не было никакой паузы. Когда он недовольно уставился на неё, обиженной её невниманием, она поняла, что он, если бы мог, запер бы её в своём мире. Что было нужно им обоим. Что-то безраздельное внимание, которого им так не хватало в детстве. Странным образом теперь она отказывалась от него. Её тянуло к компанейскому благодушию Гая и огромному миру, в котором он жил. Она наблюдала за тем, как Гай подошёл к Дэвиду и Кляйну, встал между ними и положил руки им на плечи. Кляйн улыбнулся и, казалось, одобрил эту манеру приветствия. Но Дэвид сконфузился, хотя они с Гаем были ближе. Чуть покраснел и тут же заговорил, чтобы скрыть смущение. В следующую секунду Гай увидел Гая, и тут же направился к ней, протискиваясь между столиками в жарком прокуренном воздухе. Он взял её за руку и улыбнулся. Ссора была позабыта. "Кто этот Кляйн?" спросил Кларэнс, словно приближающийся незнакомец неминуемо нёс с собой невыносимую скуку. "Наш источник", ответил Гай. Один из доверенных Дэвида Когда они расселись, Кларэнс полный сомнений и подозрений, как обычно, ушёл в себя, но это заметила только Гарет. Гая нетерпеливость узнать, что Кляйн разузнал о Дракерах. Узнал он немного. Кажется, Сашу забрали вместе с отцом. Вы имеете в виду, арестовали? Так говорить нельзя, Кляйн лукаво прищурился. Запомните, это свободная страна. Против него не были выдвинуты обвинения. Тогда что же, по-вашему, с ним произошло? Кто знает? Он не в тюрьме, иначе я бы знал. Заключённый не может бесследно исчезнуть. Может быть, он погиб? Предположила Гарет. Тогда пришлось бы избавиться от тела. Здесь не так-то просто хранить тайну. Люди склонны болтать. Кроме того, зачем убивать мальчика? Они не настолько злые люди. Без причины убивать бы не стали. Знаю только, что после ареста отца его никто не видел. Он исчез. Но я узнал кое-что интересное, очень интересное, он наклонился к нему, хмылясь. Я узнал, что деньги Дракера в Швейцарии приличная сумма. записаны на имя Саши Дракера. Интересно, не так ли? Так что, полагаю, он жив. Швейцарские банки крепко держатся за деньги. Даже король не может их потребовать. Их можно снять только с согласия молодого Дракера или его законных наследников. Он теперь очень важный юноша. И правда, согласился Дэвид. Возможно, его держат где-то, пока он не даст согласие. Кляйн сплёснул руками. Но где? Здесь не средневековье. Это очень сложная ситуация для правительства. У нас есть невинный юноша, такой молодой и невинный, что против него не получается состряпать серьёзное обвинение. Удерживать его без причины это нецивилизованно, не, не по-западному, и всё же это очень важный юноша. Как можно позволить ему покинуть страну? Кляйн затрясся от смеха над затруднениями властей. Гайф тревожно нахмурился. Но что же с ним сделали? Почему вы спрашиваете? Кляйн широко распахнул свои блёклые глаза. Что вам эти дракеры? Они заработали много денег и незаконно Они хорошо жили, теперь живут не так хорошо. Зачем вам плакать? Саша был моим учеником, дракеры были ко мне добры. Мы дружили. Кляйн насмешливо улыбнулся. Скажите мне, а как эта дружба сочетается с вашими представлениями о мировых финансах? Дэвид фыркнул, скривив губы. Склонив голову, он иронически глянул на Гая, но прежде чем тот нашёлся с ответом, Кляйн смягчившись, провозгласил: "Все события, все люди, всё это очень интересно". Клоренс наклонился к Гариту и заговорил так, словно они были вдвоём. "Должен сказать, что по моему мнению, многие из тех, с кем возится Гай, совершенно этого недостойны. Вы этого не делаете", ответила Гарит иронически. "Как и вы". Она подняла руку, чтобы остановить этот приватный диалог, и прислушалась к Кляйну, который уже оставил тему дракеров и заговорил о положении дел в стране. "Король объявляет амнистию легионерам железной гвардии", сообщил он. Дэвид и Кай были потрясены. В прессе не было ни единого намёка на возможность подобного исхода дела. Амнистию уже подписали, тихо продолжил Кляйн. Но ещё не объявили. Подождите, завтра или послезавтра вы сами всё услышите. Но почему он решил объявить амнистию? спросил Дэвид. О, это очень интересно. Война в Финляндии заканчивается. Со дня на день русские освободятся и смогут двинуться дальше. И куда же они отправятся? Правительство нервничает. Кого попросить о помощи? Согласятся ли страны-союзники защитить Румынию от России? Если и согласятся, как это осуществить? Но Германия, Германия могла бы и согласилась бы это сделать за определённую цену. Уже прозвучал вопрос: за какую? Чего хочет Германия? И она ответила: "Для начала объявите амнистию Железной гвардии". "Я полагал, Железной гвардии уже не существует", раздражённо процедил Кларнс. "Вы так думали? Друг мой, легионеров множество, просто они прячутся". И в Германии их тоже. Полно. Они сбежали туда в 38 после расстрела Кадряну. В Германии их встретили с радостью. Их тренировали, обучали в концлагерях. Они стали более нацистами, чем сами нацисты. Германия хочет, чтобы они вернулись сюда, потому что тут они пригодятся. Но здесь же никто не стремится к фашизму, запротестовал Кларэнс. Румыния по-прежнему дружит с Британией. Будут протесты, возможно даже восстания. Британию любят, согласился Кляйн. Большинство выбрало бы либеральное правительство, если бы это было безопасно, но Россию боятся. Страх побеждает любовь. Останьтесь здесь, и вы сами всё увидите. Я ещё год назад говорил Мисси, что мы потеряем эту страну, если не сменим тактику, сказал Дэвид. Что толку менять тактику теперь? угрюмо спросил Клэрэнс. Теперь уже толку немного, ответил Дэвид. Слишком поздно. Но мы не должны подигрывать Германии. Завладев беседой, Дэвид заговорил с чувством: "Мы поддерживаем всеми презираемую диктатуру. Мы ни во что не ставим крестьянских лидеров. Мы закрываем глаза на подавление левых и аресты их лидеров. Мы поддерживаем самую безжалостную эксплуатацию людей, которые только существуют в Европе. Мы поддерживаем гонения на меньшинства, которые при первой же возможности неизбежно приведут к краху Великой Румынии. А если такая возможность не представится, это вполне вероятно. Зависит от хода военных действий." В какой-то момент фронт переместится. Эта пауза не может продолжаться вечно, и я не верю в перемирие. Если страны-союзники удастся прорвать линию Зигфрида и войти в Германию, тогда возможно, они смогут и дальше проводить местную политику без особого ущерба интересам Британии. В настоящий момент мы делаем за фашистов их работу. При первом же намёке на возможную победу Германии всё антикоммунистическое движение восстанет против нас. Вы что же хотите, чтобы мы поддержали коммунистов? спросил Кларэнс. Разумеется, нет. Я говорю, что мы не укрепили либеральную политику, когда у нас была такая возможность, а она могла спасти эту страну от крайностей правых или левых. Вы видите всё в чёрном свете, пробормотал Клэрэнс. А вы, я вижу, согласны с его превосходительством, заметил Дэвид. Старый кретин считает мои отчёты алармистскими и суёт их в дальний угол. Хм. Клэрэнс попытался скрыть своё раздражение за маской надменности, после чего подскочил, заявив, что должен идти на встречу, и ушёл, не попрощавшись. Дэвид с сочувственной улыбкой глядел ему вслед. "Бедный Клэрэнс", сказал он. "Этаки полуинтеллектуал, но неплохой парень в сущности, совсем неплохой". После чего он вернулся к критике британской политики в Румынии.